Глава тридцать восьмая. Искусство ранит. Искусство гонит в путь. А ведь гораздо легче оставаться дома. Гвендолин Брукс. Через час Сара вошла в коттедж, сама не своя от пробиравшей до костей грусти, и опустилась на диван рядом с Анной. Та закрыла ноутбук. «У тебя все в порядке?» Говорить было трудно. Сара протянула сестре конверт. Ник хранил у себя. А ещё он хочет, она шмыгнула носом. Хочет, чтобы мы дали друг другу больше личного пространства. Анна узнала почерк матери. Открыв конверт, она обнаружила там ключ и ахнула. Они с Сарой замерли, глядя на него. Ник должен был отдать нам через 2 года. Ключ лежал на раскрытой ладони Анны. Маленький, медный. На рыжей цепочке с гравировкой КНБ. Костал National Bank. Обычный ключик, каким пристёгиваешь велосипед, пока заходишь в кафе купить мороженого. Такой невинный с виду, не сознающий, сколько боли он сегодня принёс. Сара положила голову сестре на плечо. Наверняка это книга. Может, что-нибудь ещё. Ты и правда так думаешь? Ох, Сара. Анна обняла её одной рукой. Мне всегда казалось логичным, что мама должна была успеть её написать, но чтобы мама попросила тебя, если бы и правда успела? Она вложила ключчик обратно в конверт. Даже не знаю, она вздохнула. Но, думаю, ты права. Сара закрыла глаза и снова откинулась головой на спинку дивана. Найди она пятую книгу несколько месяцев назад, Была бы вне себя от радости, а теперь испытывала лишь острое чувство утраты. Но чего именно? Ей вспомнились долгие поиски в Битезде, отчаянная надежда отыскать книгу. Теперь, 5 месяцев спустя, она осознала, что не менее отчаянные поиски в коттедже на прошлой неделе были продиктованы надеждой книгу не найти. Анна Кат потянулась к её руке. Не открывай, Сара, взмолилась она. Закончи книгу. Ты уже так далеко зашла. Ты здорово пишешь. Правда, очень хорошо. Сара смотрела перед собой невидимыми глазами и лишь медленно покачала головой. Всё равно так хорошо, как мама мне не написать. Ты этого не знаешь. Обдумай всё хорошенько, Сара. Мама доверила тебе написать книгу. Это-то меня и убивает. Мама мне ничего не доверяла. Эллер хранится в надёжном месте с страховкой на случай моего провала. Если бы она мне доверяла, никакой книги не было бы. Она бы просто доверилась мне. Получается, всё это время ты мечтала найти книгу, а теперь, когда она нашлась, обижаешься? Сара, нельзя получить всё: и мамино полное доверие, и подстраховку на когда тебе понадобится. Сара притянула коленки к груди. Ник говорит, может и нет там никакой книги. С книгой или без, а мама в тебя верила. Может, пора тебе и самой в себя повелеть. Сара вытерла лицо рукавом и опустила голову на колени. А Фиал знает о книге? спросила Анна. Думаешь, он всё это время знал? Понятия не имею. Я ему не говорила. Может, Ник сказал Кажется, я боюсь, что он захочет мамину книгу. Сильнее захочет, чем мою. Да и как может быть иначе? Анна положила руку ей на плечо. Может, тебе лучше сперва закончить книгу? Завершить начатое, а потом уже открыть сейф? Сара посмотрела на Анну. Плечи у неё были сутулены, глаза покраснели. Я просто не вынесу неизвестности. Тогда поехали. Посмотрим, что там. но тебе всё равно придётся заниматься этой книгой до самой публикации. Чей бы вариант это ни был, твой или мамин или гибридный. Если там окажется мамина книга, с моей покончено. Анна поднялась. Наклонившись к сестре, она крепко схватила её за руку, помогая встать. Сара распрямилась, чувствуя себя глубокой старухой с больными, скрипучими суставами. Ты пробовала мой белый чай с персиком и капелькой ванили? Я тебе заварю. Посмотрим по Нетфликсу гонку автокухонь. Сара обняла Анну. Тебе с твоими чаями впору работать в госдепе или там перемирие заключать. А рак они лечат? Сестра улыбнулась. Пока нет. Сара решила, что завтра утром подвезет Анну в аэропорт в Портленде, откуда та должна была лететь домой. В конце концов, они сошлись на том, что по дороге заедут в Костал Нейшнел Банк, И вместе откроют ячейку сейфа, а потом Сара полетит в Нью-Йорк, отнесёт книгу Филу, и они вдвоём решат, как быть дальше. С Ником она со вчерашнего утра больше не общалась. Лил беспрестанный дождь. Над дорогой скользили клочья серого тумана, а Сара не могла думать ни о чём, кроме пятой книги. Гадала, сильно ли мамин вариант будет отличаться от того, что придумала она. Надеюсь, что мама не убила ни мужа Эллерри, ни отца, ни собаку, а вдруг мама не помогла Эллерри спасти брак? Но не могла же она написать, что они расстались. Сара вдруг охватило острое желание защитить своих персонажей. А уж если мама не прояснила тайну отца Эллерри, она разозлится вдвое. Вдруг мама решила удариться в высокохудожественность и оставить вопрос с отцом открытым? Мама один раз уже так сделала в конце другой серии. Критики были в восторге, а Сара негодовала. Но не стала бы мама снова проделывать такой финт, правда же? Это всего-навсего книга. Хэллери Доусон вымышленный персонаж, и муж у неё вымышленный, и отец. Но для Сары все они были самыми настоящими, абсолютно реальными. Сара вспомнила, сколько прекрасных дней провела наедине со своими персонажами за последние 5 месяцев. со своими персонажами. Она встряхнула головой. Нет, с мамиными персонажами. Вот что я имела в виду. Никакие они не мои. Почему её вообще это всё так задевает? Я просто устала. Однако нельзя было отрицать, что по мере приближения к Портленду решимость капля за каплей покидала её. Как же теперь быть? Что делать дальше? Она столько раз проклинала эту книгу, но именно ради неё вставала с кровати. Наконец у неё появилась работа, на которой она чувствовала себя живой. В её жизнь вернулись слова, ровно как описывал Ник, проникая ей в кровь, придавая её коже новый румянец, клубясь на губах и в сердце. Если она не даст им места, вдруг они уйдут и больше никогда не вернутся. Не драматизируй. На писательстве свет клином не сошёлся. Анна дремала рядом на пассажирском сиденье. Вот у кого было полно причин утром вставать с кровати. Сара тоже сумеет найти смысл и цель в других областях жизни. Она вспомнила преподавание. Может, вкладывая она в него больше души, сумела бы проникнуться большей любовью к работе. Можно будет попробовать снова податься на позицию старшего преподавателя. Тут царю вспомнилась идея для новой книги, и как эта идея ее волновала и радовала. Если вернуться к преподаванию, напишет ли она когда-нибудь эту книгу? И что им с Анной делать по поводу Лондона и всех оставшихся без ответа вопросов о родителях? Хотелось бы ей нанять Эллери Доусон, дать ей карту их района в Истенде, пусть составляет социальную схему всего их круга общения. Эллери бы в два счета нашла Мередит с Кароли и предоставила бы Саре полный отчет, сидя у нее на кухне и подтягивая травяной чай Анны Кат. Да, а что будет с самой Эллери? Сара крепко вцепилась в руль обеими руками. Я буду счастлива, что бы мама для Эллери не написала. Если только она ничего не испортит с мужем Эллери и... Прекрати, все будет хорошо. Пожалуй, Саре надо нанять себе коуча. А может, я сама могла бы стать с таким коучем? От этой мысли она так расхохоталась, что разбудила Анну. Прости, спи дальше. Анна снова задремала. Сара включила радио. Почему каждая песня заставляет её думать о Нике? Она выключила музыку. Наконец навигатор вывел Сару к Coastal National Bank. Современному зданию из стекла и бетона в центре Портленда. Однако найти место для парковки ближе, чем в миле от банка, никак не удавалось. Это просто смешно. Мы же не в Вашингтоне, казалось бы, трудно ли найти парковку. Но, как оказалось, трудно. Парковки были забиты битком, а время истекало. "Слушай, наконец сказала Анна. Выходи у банка. Я буду ездить вокруг, а через 20 минут тебя заберу. Вряд ли это займёт больше времени, правда?" Но ты мне нужна там. Я так на рейс опоздаю. Я просто не могу идти туда одна. Прекрасно, можешь, заявила Анна решительно. Сара притормозила у банка. Её начинало подташнивать. Она вылезла, и Анна пересела на водительское место. Сара посмотрела на сестру в мучительной неуверенности. Сара, просто иди и всё. Не думай, ступай. Сара зашагала к банку. Дождь прекратился, но на улице было по-прежнему сумрачно. Сквозь стеклянные панели Сара различала помещения банка внутри: мерцающие аквариумы отдельных кабинок, огромные комнатные растения и плакаты с изображениями счастливцев, чью жизнь волшебным образом изменили услуги банка. Она вошла в маленький дворик с фонтанчиком. На круглый камнева круг фонтана абсолютно спокойные люди беззаботно поедали претцели и чипсы из маленьких хрустящих пакетиков и подтягивали холодную газировку. Ноги у Сары вдруг стали тяжёлыми, при тяжёлыми и очень горячими. Каждый шаг давался медленно, с трудом. Наконец, она остановилась перед высокой дверью и замерла, сделав несколько шагов назад. Она отыскала у фонтана место, куда можно присесть. Обеими руками обхватила сумочку, прижимая к животу, точно спасательный круг. Дыхание у неё замедлилось. Она смотрела, как люди входят в банк и выходят оттуда. Все шагали так целеустремлённо, словно твёрдо знали, куда идти, кого любить, как творить так, чтобы внутри у тебя, в самой сердцевине, Не образовывалась пустая мертвая дыра. Открыв сумочку, Сара достала конверт, вытащила из него ключ и повертела в руках. Вспомнила первый момент, когда Дэвид Олман преподнес ей предсмертное желание и как мама в письме употребила слово «смелость». Ведь правда же? Поразительное слово. И Сара вдруг поняла, что в том, чтобы открыть сейф, нет ни капли смелости, ни отваги, Не риска, не бесстрашие, не творчество, не изобретательность. Она крепче стиснула ключик в пальцах. Ей представилось лицо матери, когда та прочитала первую главу Салинова романа 9 лет назад. Как мама сняла очки, взяла Сару за обе руки и сказала: "Радость моя, у тебя настоящий талант". Представилось лицо отца в их лондонской квартирке. И то, как она целовала его перед сном, когда он сидел за компьютером, отстукивая на чёрной пластмассовой клавиатуре свои заветные мечты. Забравшись в постель, она засыпала под постукивание его пальцев, словно под музыку. Сара представила себе стопки его черновиков, набросков на жёлтых страницах блокнотов, выглядывавших из потёртого кожаного портфеля, который он всегда носил с собой в школу. Сара вспомнила, как на последней премьере Шэр-Фокс спросила у неё: "А вы тоже пишете?" Сара посмотрела на волнистое отражение в дверях банка, снова перевела взгляд на ключ у себя в руке. "Мама доверила мне написать эту книгу. Могу и я ей довериться. А себе? Могу." Одним быстрым движением Сара запихнула ключ обратно в конверт, а конверт в сумочку. поднялась, повернулась к зданию банка спиной и зашагала прочь. Она позвонила Анне, и через несколько минут та притормозила рядом. Как-то быстро. Анна смотрела на неё, широко распахнув глаза. Сара кивнула. Ну что, забрала? Сара покачала головой. Я не стала открывать сейф. Не смогла. Голос у неё дрожал от волнения. Не могу уже останавливаться. Я должна написать эту книгу. И ни в какой Нью-Йорк я не поеду. Я поеду в Лондон. Сегодня же. Сегодня? Я 5 месяцев провела, пытаясь помочь Элли Ридосон выяснить правду о её отце. И поняла, что никогда её не найду, если не узнаю правду о моём. Мне нужно знать правду о папе и о маме. Я допишу эту книгу. Я должна закончить начатое. Я нашла свои слова. И твёрдо намерена сохранить их